804. -е. Гуру. «Чистое желание, вознесенное на крыльях света и устремленное кладыки будет в пространстве расти и явит залогом его осуществления».